Да, его самого удивляет, как это Иоганна вот уже четвертый год терпит его. Он отчетливо видел ее сейчас. Видел ее широкоскулое лицо с очень гладкой кожей, каштановые волосы, своенравно наперекор моде, собранные в узел, темные брови над большими серыми смелыми глазами. Да, удивительно, что она так долго терпит его при всей своей любви к ясности и определенности». По одному тому, как он повел себя в истории с Иосифом и его братьями, даже и менее прямому и сильному человеку, чем Иоганна, нетрудно было понять, каким пассивным он оказывается на деле, как трусливо оберегал свой покой. Увы, таким он и был. Горячо брался за дело, но когда нужно было проявить выдержку и характер, всячески избегал решительных действий, заранее готовый на компромисс. И внезапно его буквально захлестнуло желание увидеть Иоганну. В зале суда он искал ее волевое широкоскулое лицо, но тщетно. Этот отвратительный доктор Гейер по каким-то своим мудреным юридическим соображениям, видимо, не разрешил ей прийти. А между тем, ей ведь совсем не обязательно давать показания. Он не хочет, чтобы она давала показания. Он уже несколько раз говорил об этом защитнику. Он не хочет, чтобы Иоганну впутывали в эту грязную историю, из которой невозможно выйти незапятнанный. Но узник камеры 134 был наделен богатым воображением и потому невольно вновь и вновь представлял себе, как Иоганна своим спокойным голосом станет давать показания в его пользу. Будет. Чертовски обидно, если доктор Гейр действительно послушается его и откажется от показаний Иоганны. Да чего же будет здорово, если Иоганна выскажет этим тупицам все, что она о них думает, и если развеются как дым все нелепые обвинения, а потом эти болваны явятся к нему с извинениями, и первым министр Флаунхер, этот форменный кретин с квадратным черепом, Нет, он, Крюгер, не станет разводить антимоний. Без лишних эмоций, с легкой усмешкой, почти искренне пожмет руку старому раскаившемуся ослу, удовлетворившись тем, что отныне его врагам, хочешь не хочешь, придется предоставить ему большую свободу действий. Во всяком случае, до смерти обидно, что он все эти дни ни разу не видел Иоганну. Этот несносный оппортунист, вечно осторожничающий доктор Гейер, считает, что эффект от ее показания окажется слабее, если станет известно, что она в эти дни не раз виделась с Крюгером. А о том, что свидание с Иоганной придало бы ему сил, Гейр, конечно, не подумал. Он почти с ненавистью вспоминал сейчас светлые и пытливые глаза адвоката за толстыми стеклами очков. И все-таки давняя и стойкая преданность Иоганны укрепляет его веру в себя. Да, однажды он показал свою полную несостоятельность, но теперь он снова владеет собой и сумеет взять верный курс, только бы разделаться с этой невеселой историей. Тогда он отыщет картину Иосиф и его братья, окажись она даже в далекой Сибири, и самое главное, непременно найдет художника Ландхольцера, Он будет искать вместе с Каспаром Преклем. Настойчиво, с фанатичным упорством, с прежней своей бесхребетностью он покончит раз и навсегда. Снова слышны шаги надзирателя. Девять шагов отчетливо, девять глуши, потом они совсем замирают. От этих мыслей у него становится легче на душе. Одеяло уже не так царапает кожу. Он смело поворачивается на левый бок, не боясь, что у него заболит сердце. Естественная усталость превозмогает нервное возбуждение, порождаемое мраком тюремной камерой, и он засыпает с легкой, довольной улыбкой. Глава 8 Адвокат доктор гейр предостерегает. Адвокат доктор Зигбер... Гейер велел свои экономки и в свободный от судебных заседаний воскресный день разбудить его ровно в 8 утра. Каждый. Час этого воскресенья также расписан заранее. Он должен принять свидетельницу Крайн, должен удержать не слишком гибких членов своей партии от глупых выходок. В тирольском кабачке по воскресеньям ресторан превращается в клуб, открытый для всех политических деятелей этой маленькой страны, но прежде всего должен поработать над своей рукописью «История беззаконий» в Баварии с момента заключения перемирия 1918 года до наших дней». Он не может допускать слишком больших перерывов в работе, иначе никогда не доведет ее до конца.